Глава десятая. Сражение за Оаху. Дни тянулись за днями, а война всё не начиналась. Форт достроили, баркасы переделали в канонерки, соорудили для них узкую гавань под самыми стенами. Работы осталось мало, а кроме футбола других развлечений не было. Гарнизонная служба вызывала зевоту. Так продолжалось до тех пор, пока наши парни не признали, будто остров посреди бухты Пёрл-Харбор называется островом прилюбодеяния. И будто бы там гавайцы и гавайки остаются на ночь с чужими мужьями и жёнами. Так гдекать у них заведено? Сколько в этом было правды, а сколько моряцких байек, нам со Степановым узнать не довелось. Начальству о таких вещах подробно не докладывали. Однако теперь многие просились в ночной караул на вышку, словно оттуда можно было бы хоть что-то разглядеть. Слухи подогревались моряками, что дежирили на шхунах, которые стояли в сотне метров от острова. История обрастали подробностями, что хоть как-то разнообразила гарнизонную жизнь. В Виктории уже заканчивалась осень, а на Гавайских островах продолжалась вечная весна. Мне пришлось пропустить привычную осеннюю инспекцию, собеседование с новобранцами, ежегодный отчёт Камкова, а также традиционный потлач. Через чужа я передал инструкции. Камков вручил вождям от моего имени по шарманке, получив взамен рабов, шкуры, участки под хутора и вырубку деревьев. На том и разошлись. Даже обычные состязания сократили, а футбол отменили вовсе. Калгины в этот раз были отправлены в Калифорнию и розданы по крестьянским семьям в качестве батраков, но с обязательной оплатой за труды и возможностью покинуть хозяев в любой момент после сбора первого урожая. Там же на потлаче прозвучал призыв к походу на Оаху. В результате чего две шхуны, Владимир под командой Борки и Уржум со шкипером по имени Тамило, отправились к нам на острова, полные военных припасов и индейцев, что жаждали приключения, но ещё больше добычи. Жизнь в Виктории затихла. Верфи почти не работали. В отсутствие Тропинина его люди занимались лишь починкой шхун, выполняли мелкие заказы от горожан. Остальные предприятия стояли, и даже промышленные ватаги, что вернулись на зимовку северных островов, не наполняли город обычным шумом дебошей. Большую их часть Комков сразу приставил к охранной службе на верфях и стенах форта, которые опустили после ухода мушкетеров и гвардейцев. Вот что значит лишить колонию нас с Тропининым. Сонное царство. Такое выманно было и на ухо. Я пропускал 2 дня из 3, скрывая остальные во время предполагаемых лодочных прогулок на другой конец острова, или лишь раз в неделю проводил ночь в крепости, отсыпаясь по-настоящему. Как раз после одной из таких ночей рано утром поднялась тревога. Я лежал в гамаке в хижине, что служила временным прибежищем для гвардейцев в Атагине, когда во дворе форта послышались приглушённые голоса. Идут Разбуженные шумом захрюкали в загоне свиньи, которым мы скармливали не особо вкусные местные корнеплоды. Степанов распорядился не бить в колокол, когда в этом нет необходимости, то есть когда большая часть людей находится внутри форта. Факторию и корабли на якорной стоянке должны были предупредить посыльные на байдарках. А крадущийся враг пусть думает, что застал гарнизон врасплох. Всегда хорошо иметь туза в рукаве. Поэтому будили друг друга по-тихому, и вскоре весь гарнизон оказался на ногах. Когда я вышел, свиньи притихли, получив корм. Возле стен уже тянуло дымком от фитилей. Ядра протирали тряпками от выпавшей утром росы. Байдарка с вестовым отправилась к нашим шхунам. Команды спустились в баркасы, что отстаивались прямо под стеной в узкой гавани, отгороженной от моря небольшим рукотворным молом. Они были готовы поддержать крепость с моря. Я осторожно высунулся из-за парапета и осмотрел окрестности. Многое до поры скрывал туман, а когда он полностью развеялся, стали видны масштабы угрозы. Со склона горы на востоке спускалась длинная колонна вооружённых туземцев. Небольшой отряд двигался по направлению к нам вдоль береговой кики. Ещё один отряд, гораздо крупнее двух первых, выдвигался из зарослей, что лежали западней бухты. На другой же её стороне собирались бойцы уже знакомого нам местного вождя. На этот раз он оказался не один. Рядом стоял молодой предводитель в еще более цветастом плаще. «Кахахан!» — доложили мне. Всего на берегу гавани собралось несколько сотен воинов и нечто вроде двора. Женщины, рабоносильщики, прочая обслуга. Здесь же появился с собственной чисто мужской свитой верховный шаман Кау-Пулу-Пулу. Остальное население острова не осталось в стороне. К гавани и на пляж рядом с нами из неведомых схронов доставили дюжины две каноэ. Кроме того, натащили множество древесных стволов, из которых принялись ловко сооружать совсем уж крупные лодки. Рядом, прямо на земле, краили паруса из местной растительной ткани. Стало понятно, что правитель острова не готовил нападения на нашу крепость. Нам соизволили сообщить об этом в последнюю очередь. Прибежал посыльный и, показав пальцем на Степанова, позвал за собой. Тот отправился, прихватив толмача из своих канаков. «Не боитесь к такой толпе идти?» — спросил я. «Нет, подобное вероломство им не свойственно. Хотели бы убить или пленить, явились бы сюда сами». Он оказался прав. Проговорив с вождём не более пары минут, он вернулся целым и невредимым, а тогда и рассказал, в чём собственно дело. Кахахан задумал напасть на Малакаи, а возможно, что и на Мауи, пока тамошний вождь Кахикили на хавайи свой к нему идёт. Хитро. Да, но это палка о двух концах. А если не уйдёт? А если успеет вернуться? Так что Кахахан вас с собой кличит. Нет, я острого настоял, что на Чужбину не пойду, Степанов вдруг фыркнул. Вот ведь, уже Чужбиной соседний остров зову, а этот как бы и родной получается, он мотнул головой. Нет, решил наш кахахан, что остров теперь мы охранять будем. А раз так, то можно побольше войска с собой взять, не опасаясь ударов в спину. Вот как? А не боится, что мы можем власть тут перехватить, пока он на стороне промышляет? Ха — Ха-ха! Нет! Мы же по их понятиям люди безродные, а стало быть, их бог Ку, или как его там, ни за что нам помогать в Вероловстве не станет. Еще Беньевского он, может, и побоялся бы в тылах оставлять. Тот вроде как кайкунани, то бишь, в свойстве с вождями состоял. Ну, а мы... — Степанов махнул рукой. — До сей поры наш-то князец слабым среди прочих считался, не опасаются они его. Да он бы и не посмел на соседа напасть, а тут нашу крепость увидел, да смелел. Я задумался, что если именно наша активность послужила поводом к обострению в местной войне, развязала руки одному из вождей, а там пошло-поехало, как костяшки домино все попадают. Хотя теперь уже поздно боржоли пить, а вот воспользоваться ситуацией для укрепления авторитета лишним не будет. Столпотворение на берегах продолжалось несколько дней. По ночам со стороны туземного лагеря звучали крики, и некоторые из камчатских утверждали, будто это верховный шаман приносит ради удачи в походе человеческие жертвы. Впрочем, наши союзные канаки такой вариант отрицали. Жертвы следовало приносить в специально отведённых местах. Наконец, великий день наступил. Большие каноэ были спущены на воду. Тихо, без речей и молитв, в них погрузились воины и так же тихо отправились в океан. Шаман и несколько его приспешников остались на Оаху. Вроде и не мы на войну отправились, а на душе у многих кошки скребли. Нужно усилить оборону, начальник, сказал на совещании Ватаген. Как, спросил я. Снять пушки с кораблей, ответил я. Ну уж нет, возмутился Чехотка. На корабле мы сможем весь берег простреливать, если необходимость будет. А с крепости только пару ближних кос. Ну есть же баркасы с пушками, возразил Ватагин. Их хватит. Баркасы для другого дела, упёрся Чехотка. Что думаете, политсеменович? спросил я у Степанова. Тот ещё не привык с чукчами да коряками в военные советы на равных устраивать, поэтому всё больше молчал, а после вопроса долго собирался с мыслью. Вы уверены, что успеете вывести шхуны, случись что, спросил наконец он у Чихотки. Что именно могло случиться, мы не знали, но туземные войны редко заканчиваются однозначной победой одной из сторон. Всегда находились кровники, жаждущие возмездия, а в нашем случае сторон было четыре. Это если не считать мелких князей, которые никогда не пренебрегали возможностью ударить в спину. Добавляло тревоги и подозрительное поведение шамана. Почему не ушёл вместе со всеми? Кто-нибудь, не тот так другой, мог воспользоваться отсутствием местного князца, затеять смуту, и наша крепость была первой целью в случае заварушка. «Переставим шхуны ближе к проходу», — чахотка ткнул пальцем в разложенную на столе карту. «Заранее верпы заведем, и тогда сможем выйти при любом ветре, да хоть и в темноте». «Хорошо», — кивнул Степанов, — «но обе шхуны нам все равно не понадобятся, и на одной из них слабое вооружение, а мне люди нужны на баркасах». «Оставим на якоре Колумбию», — неохотно согласился Чахотко. «Пойдем на Афине». Он посмотрел на меня, возможно, надеясь, что я прикажу выводить оба корабля. Колумбия была его судном, и ему очень хотелось пойти в бой капитаном. Но я не собирался снимать с чахотки груз ответственности. Пусть привыкает. «Ты, командор, тебе и решать». «Так и поступим», — неохотно кивнул Чахотко. «Пушки и людей из Колумбии я вам передам, Аполит Семенович, но сам на Афине пойду». Может и не понадобится, сказал я, чтобы разрядить обстановку. На меня все посмотрели с сомнением. Надо бы перевести сюда людей из фактории, посоветовал Степанов. Я кивнул. Про подмогу никто вопросов не задал. Мало ли сколько времени на сборы могло уйти, но я-то знал, что шхуны с индийскими добровольцами вышли из Виктории больше 2 месяцев назад и давно должны были прибыть сюда. Я уже начал переживать, не случилось ли чего. Хотя рядом с островами океан был спокоен, на северо-западе по ночам иногда были видны отблески далёких гроз. Если раньше я позволял себе пропустить пару дней, то теперь появлялся на Оаху ежедневно, чтобы не прозевать возвращение туземной флотилии или какой-нибудь пакости от соперников. В основном отыпался от трудов проведных, ведь сон не мешал ожиданию, как говорится, солдат спит, служба идёт. Ждать долго не пришлось. Через 4 дня около полудня от вершины горы, где дежурили наблюдатели, поднялся густой столб дыма. Караульный на башне ударил в било. Мы со Степановым поднялись туда почти одновременно и обнаружили, что нас опередило несколько человек. Пришлось согнать вниз всех любопытных, места на площадке уже не хватало. На горизонте появились паруса, много парусов, больше, чем отправлялось каноэ от нашего берега. Быстро стало понятно, что наш парень сражение продул. Его войско бежало, в смысле лихорадочно гребло веслами, а враг с не меньшим упорством преследовал. Ветерок был противный, и паруса помогали мало. Враг превосходил наших союзников и по числу лодок, и по числу людей, судя по энергичной гребле, и сил у них осталось достаточно. Точно хищная стая, флотилия преследователей проглатывала и рвала на куски всякого из беглецов, кто отставал. Расправа была короткой. Вражеские воины прыгали в лодку и били дубинками всех, кто в ней находился. Судя по всему, пленных не брали. Мертвых или раненых, если они мешали, просто сбрасывали в воду. Враг спешил, рассчитывая на плечах отступающих ворваться на остров и быстро его захватить. «Готово, Ипполь Семенович!» — крикнул от стены один из камчатских промышленников. «Мы выходим!» — сказал мне Степанов и отправился вниз. «Будьте осторожны!» — напутствовал я. Где должен быть командир? вопрошал киношный Чепаев и сам же отвечал: "Впереди на лихом коне". Семёнов отправился на вооружённый баркас, чтобы вести в бой товарищей. Я же предпочёл остаться на башне. До изобретения беспроводной связи возможностей управлять войсками у командиров было немного. Я, впрочем, и не считал себя стратегическим гением. Степанов, по крайней мере, служил офицером, а значит, понимал суть боя хотя бы поверхностно. Я же даже в компьютерных играх предпочитал строить башни и отсиживаться за стенами. Так я поступал на Уналашке, на этом настаивал во время стычки с испанцами в Калифорнии, так поступил и теперь. Завидев наши канонерки, бегльцы воспрянули духом и стали грести отчаяние, затрачивая на бросок последние силы. Им даже удалось оторваться метров на 50 от подступающей лавины. Битва ещё не началась, а я понял, что мы допустили серьёзную ошибку. Канонерки слишком рияно взялись за дело. Гребцы и небольшое течение, что огибает остров, придали им слишком высокую скорость. Они-то хотели зайти немного со стороны, чтобы отсечь преследователей от истекающей крови флотилий Кахахана, но не рассчитали сил. Уже после первого залпа баркасы должны были врезаться во вражеские ряды. На перезарядку пушек им не оставалось времени, а биться с туземцами холодным оружием означало неминуемую гибель. Наших было меньше, и даже сталь не могла склонить чашу весов на их сторону в рукопашной схватке. Залп всё же отсрочил неминуемое, опустошив несколько ближайших каноев врага. Пушечный гром на время шарашил выживших, а пороховая гарь укрыла баркас от вражеских глаз. Но следующая волна уже подступала, и разгорячённые преследованием воины мало обращали внимание на непонятный грохот и дым. Огнестрельное оружие могло напугать толпу, которая и сама толком не знает, что хочет, а оно нашло цели устремлённые, азартные, накрученные преследованием войска. Ближайший к врагу баркас уже развернулся, но отойти не успел. Европейские лодки были медлительнее лёгких туземных каноэ. У меня сжалось сердце, когда я увидел, как два десятка дикарей перескочили в канонерку и принялись орудовать деревянными мечами. Матросы, конечно, сопротивлялись отчаянно, сталь была крепче дерева, но её было меньше. Канонеры попытались развернуть пушку, но это был не фальконет, а полноценное шестифунтовое орудие. Оно вырвалось из рук, проехало по накренившемуся от тяжести вражеского десанта на стилу и клюнуло чугунным стволом куда-то между днищем и бортом. Во всяком случае, баркас накренился, начал тонуть, затем вода ворвалась через борт, и канонерка пошла ко дну. Степанов сорвал голос, пытаясь организовать отпор. «Слышали его далеко не все». Тем не менее, часть канонеров успела отойти за линию прибоя и перезарядить орудия. Другие воспользовались вертлюжными пушками. Прозвучал ещё один залп, и второе облако дыма понесло в нашу сторону. Тут я заметил, что пушки форта не сделали пока ещё ни одного выстрела, только стрелки методично выцеливали наиболее активных врагов и убирали эти фигуры с доски. Не то чтобы это могло спасти ситуацию. Я быстро сбежал вниз, бросился к позициям, обращенным к морю. Здесь всем распоряжался Ватагин. «Почему не стреляете?» — набросился я на него. «Однако боимся попасть по своим, начальник», — спокойно ответил тот. Сарказм Ватагина заставил меня сбавить тон. Действительно, барка состояли на линии огня, а кортечь била слишком широким веером. Мы никак не могли избежать попадания по своим. «А если ядрами?» — сообразил я. Ядрами можно стрелять точнее. Против малых лодок, в атагин пожал плечами. Там и бортов над водой не видно, во что стрелять-то? Пусть хоть мимо пролетит, напугается, обьёт в толку. Ядрами заряжай, крикнул свой в атагин. Стрелять по готовности. Парни вытащили из стволов пакеты с картечью, что само по себе оказалось непросто. Заложили ядра. Прозвучало четыре выстрела. Ядро ни в кого не попали, но два из них отрикошетили от воды и прошли довольно близко от туземных голов. Из гавани тем временем уже выходила шхуна. Матросы выбирали последние сожжения якорного каната за ранее заведённого верпа. Но шхуна пока не могла стрелять по врагу по той же причине, что и пушки форта. Афине следовало сперва отойти в сторону и уже оттуда атаковать врага. На это требовалось время. Чёрт, выругался я. Чёрт! Мы проигрывали морской бой. Туземцы с Мауи захватили ещё один баркас. Командиром там был Герасим Береснев, один из моряков Бенёвского. Он разумно решил, что против туземцев в рукопашном бою у его команды никаких шансов, поэтому приказал бежать. Моряки, что сидели на вёслах, попрыгали за борт и поплыли в сторону своих, причём сам Береснев, видимо, не умея плавать, держался за полупустой бочонок, который предварительно бросил в воду. Я мысленно возблагодарил Тропинина за насаждение среди наших парней умения плавать, равно и местных богов, что не допустили на место битвы окол. То земцы радостно взревели, осознав, что на этот раз захватили баркас целым, а вместе с ним и пушку. На наше счастье, они не умели из неё стрелять. Тем временем бойцы Кахахана разобрались в ситуации и стали грести в сторону форта, который был ближе удобного для высадки пляжа. Я крикнул, чтобы они прикрыли баркасы, отходили вместе. Они, конечно, ничего не поняли. Тогда я выхватил кого-то из наших говайцев и втолкавал ему требование чётна. Сколько он ни надрывал голос, эффект был нулевой. В мировоззренческую концепцию говайцев не укладывалось, что предводитель должен командовать, оставаясь в тылу. Поэтому на мои слова просто не обращали внимания. В какой-то момент у меня возникло желание вжарить по союзникам, чтобы прекратить бегство. Тоземцы кха-ха-ха набросали свои каноэ под стенами в узкой гавани или даже у мола и начали просачиваться в крепость через морские ворота. Некоторые в нетерпении попытались перелезть через стены, но сил на это хватило далеко не у всех. Сернобольные гвардейцы и канониры протягивали беглецам банники, прибойники или просто руки, помогая взобраться наверх. "Накажи того парня, что открыл этой шаке ворота", сказал его атагину. "Дай ему пару нарядов в неочереди, лишь и сладкого, или как ты там наказываешь?" Тот на супелброви. Нельзя открывать крепости бегущему войску, пояснил я. Вслед за ним внутрь часто врывается враг. Ты отличишь жителя Мауи от жителя Оаху? Вот тот-то. Вот -то агенки внул, но наказывать никого не спешил. Он лишь отрядил пару парней, чтобы присматривали за туземцами. Большая их часть сразу же садилась на землю и прикрывала глаза. Их ноздри раскрывались точно дыхало у китов, грудные клетки часто вздымались от напряжённой работы лёгких. Хотя многие тела покрывали садины и царапины, серьёзных ранений не оказалось. Впрочем, неудивительно, все раненные стали первыми жертвами преследователей. Редкие любопытные находили в себе силы встать на ноги, чтобы понаблюдать со стены за сражением. Сам Кахахан тоже стоял уперев руки в парапет, но судя по его застывшему лицу, он смотрел скорее в никуда, чем на битву. Собственно, битва уже заканчивалась. Выход из гавани Афины облегчил положение канонерок. Войска Смау и Мигом сообразило, что расклад изменился, сразу же прекратило атаку, а вместо этого вся шайка направилась к лагуне примерно в версте от крепости. Поскольку остатки армии Кахахана укрылись за стенами форта, перед чужаками лежал беззащитный остров, полный женщин, рабов и сочных плодов. Пока канонерки подбирали из воды уцелевших, наша бадарея бросала вслед чужакам ядра большего ущерба враг не понёс. Вытащив каноэ на берег, орда разделилась, причём меньшая часть отправилась в заросли, видимо, на разведку, а большая часть, человек в 500, бросилась к нашей фактории. Благо, что там уже ничего не осталось, кроме стен и огорода. Нам же вдруг стало не до военных действий. Мы пригрели на заднем дворе кучу дикарей, вооружённых деревянными мечами или дубинками. Беглеццы составляли теперь половину гарнизона, больше сотни человек, а это были не те союзники, к которым следовало поворачиваться спиной. Пока они выглядели уставшими, даже напуганными, но вскоре их пёрышки пообсохнут, и Кахахан может решить, что главный здесь он. Прибыла флотилия. Пока из баркасов вытаскивали пушки и раненых, я отозвал Степанова и Ватагена в сторону. Надо что-то делать с этим сбродом, сказал я. Повернём в их сторону пару фалькенетов, предложил Ватагин. Стрелков на крышу казармы посадим. А если они разбредутся по крепости, смешаются с нашими, то мы опять не сможем стрелять, не рискуя попасть в своих, сказал я. Резонно, кивнул Степанов. Надо сделать так, чтобы не разбрелись, не смешались. Давайте отдадим им временку, предложил Ватагин. А всех своих переведём в казарму, укрепим окна, поставим пушки. И хорошо бы перегородить рогатками проходы между казармой и пороховым погребом, а также между казармой и стеной, добавил Степанов. Так и поступим, кивнул я. И пушки от южной стены лучше убрать, но постарайтесь сделать всё тихо, чтобы наши гости ничего не заподозрили раньше времени. Афина планировала возле берега, изредка посылая ядро по аккуратно расставленным, словно машины на паркинге, каноэ чужаков. А те уже разрушили факторию и теперь взялись за Колумбию. Перетащив по суше несколько лодок к бухте, они взобрались на шхуну и принялись буквально растаскивать её по частям. Хотя Чихотка перед уходом забрал дорогие астрономические приборы, документы, а пушки с припасами передал Степанову, туземцам нашлось чем поживиться. Негодяи заполучили множество трофеев, в основном верёвки, железо, медь, парусину, столь ценные у дикарей. Мы с Болей наблюдали, как от палубы отдирают доски, выдёргивают канаты, валят мачты, бушприт, пытаются вытащить якоря. Туземцы выглядели точно куча муравьёв, облепивших обречённую гусеницу. В какой-то момент Чиходка не выдержал. Афина бросила якорь перед входом в канал и, встав носом к течению, открыла огонь левым бортом по захваченному кораблю. Дистанция оказалась самой удобной для шестифунтовок, около километра. Волнения здесь почти не было, линия прибоя отступала, а мишень не двигалась, так что прицельной стрельбе ничего не мешало. Канониры стреляли как на учениях, и вскоре Колумбия получила одно за другим два ядра под ватерлинию и несколько ядер немного выше. Борта на шхунах были слишком тонкими для артиллерийских стычек. Ядра проделывали неаккуратные отверстия, но выламывали крупные бреши. Тем не менее, будь на шхуне обученный экипаж, он быстро наладил бы помпу, заделал течь подручными материалами, хотя бы мешками с тряпьём. Но дикари даже не заметили угрозы, пока воды не набралось слишком много. А тогда они просто покинули обречённую шхуну, бросая в воду и утаскивая с собой доски, канаты, мешки, бочонки. Медленное погружение закончилось неожиданно быстрым рывком. Шхуна нырнула вглубь, и вперёд точно рыба или подводная лодка, ищущая спасения. Надо было назвать её Калифорния, подумал я вслух. Лёшки рядом не было, и чёрный юмор оценить оказалось некому, хотя вряд ли он стал бы смеяться. Шхуна была его детищем, прообразом для сырного производства своего рода легендой. На ней исследовали берега, испытывали новые инженерные решения, на ней в конце концов мы встречали Кука, как и Анисим она стала историческим кораблём, как и Анисим отправилась на морское дно. Союзничкам указали на временку, передали немного картофеля, мяса и воды. Всячески показывали дружелюбие, но любого, кто пытался пройти через баррикады, с улыбкой отправляли обратно. На крышах улыбались стрелки, убрав ружье с глаз, внизу улыбались канониры, прикрыв мешковиной фалькенеты. Пушки перетащили к северной стене, якобы с целью прикрыть форт со стороны суши. Всё пока выглядело мирно. Мы походили на разных лесных зверушек, что спасались от потопа на небольшом островке. До поры никто не трогал друг друга, не выяснял, кто на каком уровне пищевой цепи находится. А однако теперь ну ещё глаз не сомкнуть, пробурчал Ватагин, укладывая в оконный проём мешок с мукой. Как и прежде, они послужили хорошей заменой Бруствера. Первая ночь прошла без сна. Мы менялись, вскакивали от каждого шума. Днём отоспаться тоже не удалось. Туземцы отдохнули и стали проявлять любопытство. Завязались разговоры с нашими конаками. Они рассказали, что своё поражение в войне Кахахана объясняют заступничеством за врага сильного божества Смауи, способного играть с солнцем. Оно, солнце, якобы и ослепило их во время битвы. Это заставило туземцев смириться с поражением, но никак не облегчало нашего положения. Кахахан, судя по всему, решил обосноваться в крепости надолго, пусть пока и не предпринимал попыток утвердить власть или проникнуть на нашу сторону. Пока мы выстраивали отношения с союзниками, у нас совершенно вылетело из головы, что старый форт остался почти без охраны. Я вспомнил об этом посреди второй ночи и сразу же расталкал Степанова и Свешникова. Я попробую пробраться к старому форту, а вы дожимайте клиента. Клиента? Не понял Степанов. Пока кахахахан с мятением, постарайтесь получить у него привилегию на использование этого берега под строительство, право на торговлю, на пару участков под плантации. В общем, обчипайте его как курочку, а мы взамен вернём ему власть над островом и поможем с вооружением армией. Может, проще его повесить, пока он в наших руках, предложил Степанов. За что? За шею. Я даже не знал, что это шутка была в ходу в 18 веке. В общем, обсудить со Свешниковым, как лучше всё устроить, а я сейчас же выхожу в море. Сборы были недолги. Давайте отправим Афину, предложил Степанов, разглядывая лодку, в которую я спускал припасы: воду, гроздь бананов, пару винтовок и перевес с пистолетами. Нет, ей понадобится слишком много времени. А вам на лодочке меньше? Мне меньше. Хотя вы правы, пусть Афина тоже сходит туда, мало ли что. Я написал записку для Чихотки и передал Свешникову. Пусть в Атагин маякнёт шхуне и передаст приказ. Но как вы справитесь с кхаханой без поддержки корабля? Всё же бортовой зал сильный аргумент. Справимся, не беспокойтесь, завёл Степанов. Я так понял, что от идеи повесить предводителя он не отказался совсем. Бухтавая мыя встречала гостей традиционными мощными волнами, но я вошёл с чёрного хода. Меня подстерегали иные опасности. Это было крайне рискованно лезть в одиночку через заросли на чужой земле. Одно успокаивало для воинов с Мауи этот остров был тоже чужой пусть они знакомы с природой но не с ландшафтом а я во всяком случае уже несколько раз прошёлся по этим местам тем не менее свой резерв и единственное надёжное оружие в этом мире я держал под рукой от деревни под стенами старой крепости ничего не осталось точно ураганом смело валялись тут и там засохшие пальмовые листья тростник несколько жердей вот и всё что осталось от крыш и стен Чистаков, впрочем, выглядел целым и невредимым. Я подобрался поближе и тихо свистнул. Ответа не было. Никто не окликнул, не высунулся из-за стены. Я осмотрел укрепление более тщательно, размышляя, как забраться наверх без лестницы, и тут увидел на стене чистокола со скалой завал из камней и древесных стволов. Завал сделали недавно и явно не друзья. Несколько часов я выжидал в засаде, прислушиваясь к звукам. Ничего, ничего человеческого во всяком случае. Осторожный вылез из укреtie и поднялся по насыпи. Внутри меня ожидала та же картина, что и снаружи разоренное селение. По среди разбросанных обломков одиноко торчало сухое дерево с чёрной птицей алала на ветке. Ни трупов, ни пятен крови. Сама кровь, понятно, быстро впитывалась в землю, но стаи мух обычно кружили над такими местами ещё пару дней. Это не слишком обнадеживало. Питалу с девочкой, как и всех остальных, могли, конечно, взять в рабство. Но я помнил, что приносить жертвы тут принято в особо отведенных местах. Одно из таких мест как раз располагалось выше по течению речки. Туда я пойти не рискнул, не в одиночку. Пришлось вернуться на берег ни с чем. Афины на горизонте не оказалось, и я отправился к жемчужной гавани своим ходом, не забыв пропустить лишние двое суток. Шхуна вернулась через день после меня и тоже ни с чем. Чехотка долго ходил вдоль северных берегов, надеясь получить знак, увидеть людей, следы, но так и не нашёл ни своих, ни чужих. Вновь потянулись дни тревожного ожидания. Бойцы Кахахана делали осторожные вылазки в джунгли, в ближайшие горы, возвращались не все. Враг скрывался где-то в глубине острова, возможно, обустраивался в столице. И вора разведка присматривала за фортом, однако когда союзники сделали набег на оставленные каноэ, им не помешали. Неужели они не собирались возвращаться на Мауи? Возможно, тамошний князец вместе с войском отправил на Оаху наместника. Бойцы в атагиной чехотке тоже не сидели без дела. Сопровождаемые офицерами Кахахана, они разведали на баркасах фланги, те берега, что отделялись от центральной долины хребтами. Как оказалось, туда враг ещё не проник. Ему явно не хватало сил на полноценную оккупацию, а значит, наши усилия в первой стычке не оказались напрасными. Я бы надеялся, что вождь отправится в одно из этих незанятых мест, чтобы начать оттуда движение за освобождение всего острова. Он однако оказался умнее, а быть может, дул на воду обжёгшись на молоке. Свешников со Степановым получили от вождя карт-бланш на освоение острова, пообещав вернуть ему корону. Наступило затишье. Чахотка завела финну в бухту, поставив как можно дальше от берегов, а я вновь стал купировать время. Дикари обживались в крепости. Через какое-то время они могли бы стать частью нашего общества. Лет эдак через десять. Мысль о долгой жизни под одной крышей с каннибалами заставляла поежиться. В войне сложилась патовая ситуация. Контролируя акваторию, мы могли перехватывать любых гонцов между Оаху и Мауи, а если бы к врагу прибыло подкрепление, то перехватили бы и его. С другой стороны, кораблей с подмогой, которая могла склонить чашу весов в нашу пользу, не было тоже. И я знал, что они вышли почти сразу после Потлоча, полностью снаряженные, укомплектованные грамотными моряками. Обычно, чтобы дойти до Гавайи, хватало месяца-двух, даже с учетом штилевой полосы, что располагала севернее обитаемой части архипелага. Но вот прошло три месяца, пошел четвертый. На исходе четвертого месяца возле берега появилась шхуна. Ее паруса украшались заплатами, на канатах всюду виднелись узлы, а мачты и бушприт выглядели короче обычного. Причем грот-мачту явно собирали из обломков и запасного рангоута. Большая шлюпка пропала, с борта спустили малую гичку, куда перебрались два матроса, молодой индеец и шкипер. «Та мило», — узнал я последнего, рассматривая шхуну в подзорную трубу. «Значит, это уржум». Отправьте баркас, распорядился Чехотка. Помогите им зайти в гавань. На шхуне прибыло три десятка бойцов, индейцы из разных племён, населяющих окрегу Виктории, а также пятеро моряков. Люди выглядели измождёнными, но одновременно радовались завершению перехода. Владимир не пришёл, спросил Тамило. Нет, лицо Чехотки омрачилось. На Владимире шкипером ходил его кореш Борика. Тамило вздохнул. Чуть не сожрали меня, пожаловался он, кивнув на индейцев. Во время бури многие страдали в трюме, а как стихло, будто озверели. Еда вышла, вода испортилась, мачта сломалась, паруса в клочья. Чуть позже, уже за ужином в узком начальственном кругу, шкипер поведал подробности, по каким удалось восстановить ход событий. Шхуны взяли хороший разбег, прошли полтысячи верст в первые дни, но слишком рано повернули от берега к открытому океану. Сперва попали в полосу штиля, потеряв на этом неделе две. Потом вроде бы поймали нордостовые ветры и пошли в полуветер, то бишь гольф-винд, говорил Тамило, поедая жаркое прямо из горшочка. По нашим-то расчётам выходило, что в аккурат к островам шхуны вынесет, но нет, то ли каким течением протащило, то ли с обсервацией напутали с долготой, но оказались всё ещё далеко на западе. Он отодвинул горшочек, выпил стопку, не зевая, закусил бананом. Там попали под тайфун и потеряли друг друга. Паруса почти сразу порвало, буря нас уже на обрывках тащила. Судно по карте едва линь к самой Японии. Журнал размок, козёнку здорово затопило, так что всех цифр не скажу. Потом всё стихло. Пришлось как-то ладить паруса, мачты, воду с дождя собирать, рыбу ловить, мех хотел их твари вторую шхуну мы больше не видели, и вот что я скажу, если бы не Калекум, пропали бы мы. Крепким он парнем оказался, и в бурю помогал нам на палубе, и соплеменников в кровь избивал, чтобы сражались, значит, за жизнь, а потом порядок среди них установил. Они-то из разных жил выходцы, единого начальника промеж них не имелось, вот Калекум и стал таким вождецом. Вместе сладились с напастью. Течь в носу заделали, паруса сшили, а взаместо грот-мачты поставили сборку из досок, что везли для форта. Адряд Каликума не сделал армию непобедимой, зато в крепости изменил хрупкий баланс в нашу пользу. Его люди хоть и представляли разные племена, после тайфуна все до одного поверили в молодого вождя и готовы были пойти за ним. А Кахахан, будучи битым, потерял часть божественной харизмы. Свешников обещал сохранить за ним власть, чем укрепил наше влияние. Однако вожди, в особенности молодежь, слушая рассказы индейцев, все больше переходили от Кахахана в отряд Калликума. Нейтрализовав внутреннюю угрозу, мы стали уделять больше внимания внешней. Калликум с Ватагиным решили открыть военные действия. Кахахан не мог остаться в стороне, чтобы окончательно не потерять лицо. Начали они с мелких вылазок в ближайшие джунгли. Кахахан не мог остаться в стороне, чтобы окончательно не потерять лицо. Когда американцы освоились с местностью, а местные новички с огнестрельным оружием, отряд стал предпринимать дальние рейды. На Афине или Уржуме они отправлялись на северный берег и уже оттуда устраивали набеги на захваченные деревни. Иногда договаривались атаковать с двух сторон или даже с трёх, когда удавалось подключать мелких алис с западного берега. Вскоре появились первые перебежчики, и выяснилось, что местный шаман оказался в сговоре с пришлым военачальником. То ли он предал Кахахана давно, то ли сговорился с врагом уже после высадки, этого мы не узнали. Но шамана в окружении воинов с Мауи видели на капище, приносящего человеческие жатвы. Понемногу наши восстановили старую крепость, а однажды вернулись с небольшой группой выживших и головой Пулу-Пулу. Калеком бросил ее к ногам Кахахана. Тот придержал подарок ногой, как делают наши футболисты перед ударом. Затем голова отправилась в море. Выживших оказалось немного. Дочка Петалы, Иван с Григорием, Большерецкий письмоводитель Спиридон и две женщины. Всех остальных пустили под нож, включая Фёклу, Петалу, Егора, Василия, Мишку, что стоял на страже, когда я впервые заявился к ним, других камчатских промышленников и местных, что жили в старой крепости или возле неё. Многих я даже не помнил, а вот Степанов помнил каждого по имённо. Глаза его налились кровью. Полагаю, мы сможем протащить по суше несколько шестифунтовых пушек, произнёс он. Выступим разом, предложил Чихотка. Очистим весь чёртов остров. Ватагенки внул, кха-ха-ха, ударил себя в грудь, Каликум произнёс что-то на языке нутка. Все посмотрели на меня. Вы как? спросил Степанов. Я поежился. Наших было меньше. Зато почти все они уже научились обращаться с огнестрельным оружием. Если они правильно разыграют карты, заставят туземцев пойти стенка на стенку, а не бить из засады. — Нет. Резня — это не мое, — сказал я, рискуя оказаться непопулярным у туземной части воинства. — Останусь на хозяйстве. — А вы идите, конечно. На все про все у них ушло трое суток. И хотя первым ударом они освободили только южную часть острова, туземное княжество под названием Эва, Исход войны стал очевиден. Отступление четвёртое. Сделка. После встречи с Гастингсом Тропинин решил разделить риски. С одной стороны, он собирался и дальше раскручивать возобновлённый банки-базар, вдруг да удастся найти подход к британским властям. С другой стороны, он хотел взять от Индии всё, что сможет на тот случай, если придётся смазывать пятки. Не только выигрыш времени стал следствием переговоров с британцами. Сам факт того, что англичане ушли во Сваяси, поднял авторитет новых хозяев Банги-Базара. Дожди стихли, слухи распространялись быстро. К фактории потянулись люди. На отведённой под ярмарку площади появились палатки, навесы. Люди присматривались к заброшенным плантациям, разрушенным постройкам, предлагали восстановить гхат безопасный спуск к реке. Начались потихоньку торги, предлагались товары, но больше услуги, рассчитанные на платежеспособных пришельцев, вроде стирки белья, строительства, перевозки. А в первый же день появился толстый индиец, который и спросил разрешения поселиться и поставить на рынке особую лавочку. Это шроф, сказал Шарль. Если появился шроф, можете считать, что базар уже существует. Что ещё за шроф? Меняла Он может поменять любые деньги и возьмёт за услуги не больше одной-двух рупий сотни. Любые? Посмотрим. «Не зевай!» — Тропинин покопался в кожаном кошельке и передал выловленную серебряную монету подошедшему «не зеваю». «Спроси того парня, сможет ли он поменять российские рубли на рупии». Тем временем Шарль продолжал. «Если под стенами поселились банья, то, можно сказать, вас признало местное общество». «Но разве банья — это не дерево?» Дерево называется Баньян, а местное племя ростовщиков — Банья, хотя в некотором смысле у них похожая суть. «Он говорит, что будет давать по рупии за рубль», — сообщил Низивай и притянул Тропинину вымененную монетку. «Это не английская надпись», — сказал Тропинин. «Нет», — согласился Шарль, — «надпись на персидском». «Точно не скажу, но звучит примерно так. Великий могол Шах-Алам, защитник веры Мухаммеда, тень милости Аллаха, чеканил эту монету для хождения в семи странах. От Чеканина в Мурши до Баде в девятнадцатом году». «Но разве ее чеканят не англичане и не в Калькутте?» Так и есть. Разумеется, вся чеканка теперь в руках англичан, а Шахалам умер давным-давно. Но старая надпись придаёт репутацию. Местные привыкли именно к такому виду и берут монету охотней. Хитро. И, кстати, судя по всему, вас слегка обманули. Рупия даже по виду весит меньше вашего рубля. Неважно, пусть работает, обрадовался Травинин. Что значит пусть работает? изумился француз. Вы хозяин или кто? Надо назначить пошлину. Сколько они обычно платят? Понятия не имею, я солдат, не коммерсант. Пусть отдаёт десятую часть дохода. Как вы узнаете его доход? Обманет, пустит ещё другой базар. Не думаю, что их много осталось. Сейчас Тропинину важен был не столько доход, сколько статус. Индийская торговля шла не так лихо, как представлялось в уютном трактире Виктории. Местное нищее население мало что могло предложить на продажу. С другой стороны, оно не нуждалось в дальневосточных мехах и морских шкурах. Больше пользы принесли бы обычные сапоги из юфти, Каба-Тропинин догадался сюда привезти сотню-другую пар. Он продал собственную запасную пару, как только увидел к обуви интерес, а затем убедил подчиненных расстаться с их запасами. Но сапог все равно оказалось мало для нормальной торговли. Чаще в ход шла монета. Трепнин раздавал заказы направо и налево, заставил мушкетеров и моряков сдать белье в стирку местным джоби, закупал кур и зелень в общий котёл, но не забывая о плане Б, расспрашивал каждого гостя, что может предложить индийская земля Виктории. Если бы экспедиция возвращалась в Европу, то с грузом проблем не возникло бы. В Грузии всё, что попадётся, пипл, как говорится, схавает. Но из колонии азиатских им предстояло возвращаться в колонии американские, где проживает слишком мало людей, а общество имело определённую специфику потребления. Пряности или наркотики имели ограниченный спрос. Зато, например, сахар мог принести на первых порах баснословную прибыль. В Бенгалии он стоил сущую мелочь, а на фронтире до сих пор считался роскошью. В расчёте на будущее Тропенин собирался прихватить с собой местные сорта тростника, машины для выжимки сока, очистки и извлечения сахара-сырца, а потом и дальнейшей переработки в товарный продукт. За одно он хотел нанять и специалистов, которых в разорённой Бенгалии наверняка было пруд пруди. Те же планы Тропинин строил относительно качества окраски тканей, выращивания хлопка, индиго и прочих местных культур, даже производства селитры. Если уж предстоит бежать, то только прихватив с собой всё, что позволит завести собственную маленькую Индию у себя под боком, в Калифорнии или на Гавайях, там, где позволят условия. Вот на поисках людей, знакомых с технологиями, Тропинин и сосредоточился, пока его команда продолжала развивать банки-базар. Одним из пунктов его повестки было производство джинсовой ткани. Лёшка сохранил более-менее приличный лоскут от своих старых давно истлевших штанов, а поход в Индию стал удобной возможностью найти аналог или умельцев, которые могли бы скопировать ткань с образца. Индиго здесь выращивали хлопок тоже, ткачество было развито, оставалось подобрать нужную текстуру. С этой целью, а заодно на мир посмотреть и себя показать, сопровождаемой группой товарищей, включая обоих офицеров, Тропинин отправился в Сирампур. До датской колонии от банки базара было всего каких-то пара верст. К тому же рядом в селении Пулта-Гаут работала паромная переправа, так что им не пришлось даже брать лодку и заботиться о парковке. По сравнению с Калькуттой, Сирампур выглядел провинциальным городком. Здесь попадалось меньше роскошных особняков, но не было и откровенных трущоб. Узкие улочки выглядели куда аккуратнее пыльных площадей британской резиденции, а базары спокойнее, без лишней толкотни. Унылую охру местных глинистых почв разбавляла зелень посаженных тут и там европейских и местных деревьев. Кроме того, дотчане не жалели белой и чёрной краски на заборы и стены. Неплох оказался и сервис. Проезжий мог остановиться в нескольких гостиных дворах в колониальном стиле, где подавали неизменное со времён принца Гамлета флиски стай и пиво. Город являлся островком спокойствия в бурных водах бенгальской политики и своеобразным экономическим оффшором. Здесь можно было купить всё, включая товар, на который достоPathComponentная компания объявила монополию, в том числе немаловажные селитру и опиум, пусть и по завышенным ценам. А уж джутом, шёлковыми и хлопковыми тканями местные склады были заполнены до отказа. К тому же, как рассказали Тропинину, совсем недавно к востоку от города начали выращивать индиго. Шарль с энтузиазмом, а Хельмут с несколько меньшим удовольствием водили Тропинина по местным конторам и лавкам. Тут только Лёшка осознал, насколько узок круг европейцев в Бенгалии. Шарль Бу знаком с каждым третьим бюргером Фредерикснагора, при том, что он был солдатом, а не торговцем, и к тому же французом, а его соплеменники чаще селились возле своих в Шандернагоре. Хельмут, кажется, знал половину города. В Серампуре, кроме датчан, проживали немцы, голландцы, шведы, а также традиционные для Индии торговцы: персы, армяне и арабы. Встречались здесь и кочинские евреи, что бежали из Каликута 15 лет назад, когда город сжёг и разрушил знаменитый Хайдар Али. Вот как раз один из беженцев, торговец малабарским ситцем и местными тканями по фамилии Фреско, дал наконец ответ на поиски Тропинина. Этот кань давно известен как саржа деним, сказал Хери Фреско, внимательно изучив лоскут. Или просто деним. Его выделывали во Франции ещё до появления европейцев в Индии. Трапинин посмотрел на Шарля, но тот только пожал плечами. Аристократия, похоже, такое не носила. "Вы берёте окрашеную индиго нить для основы и белую для утка", сообщил Херифреску. "Вот и весь секрет. Покажите местным ткачам в Акне, они справятся, но потребуется платы вперёд и провозиться до самого лета". Так долго Готов поставить сколько нужно всего через 2 недели, заверил купец. Вы можете, конечно, обратиться к Басаку или тхоби, но разве они смогут предложить настоящий товар? Нет, наверняка нет. Я даже не знаю, кто они такие. Лёшка принял предложение, но готовая ткань годилась лишь на первое время. Его планы предусматривали получение технологий, а значит, ему нужны были ткачи с их станками и пара крестьян, знающих, в каких условиях выращивать хлопок и джут, а также семена того и другого. Что ж, это во всяком случае реализуемо. Тем временем в соседней лавке, где продавались джутовые мешки и канаты, Низивей встретил то ли соплеменника, то ли единоверца. Что характерно, он разговаривал с ним на своём ломанном английском. Заметив это, Шарль рассмеялся. Господа, думайте как хотите, а сдаётся мне, что англичане получат Индию на серебряном блюде, заявил он сквозь смех. Нет, правда. Вот взять хоть нас: француз, саксонец, русский, бенгалец и этот ваш Алексис Магометанин. Мы разговариваем между собой на английском. И с торговцами, будь они азиатами или евреями, в датском городе говорим на английском. Так учить русский, Шарль, немного раздражённо пожал плечами Тропинин. В конце концов, вы поступили к нам на службу. Я выучу русский, как только на нём заговорят сипаи, которыми я командую, отмахнулся француз. А пока и они лучше понимают английский. Посещение Сирампура заставило Тропинина приуныть. Только там он наконец осознал, что сунулся с миккинным рылом в калашный ряд. Здесь на Хугли вся торговля давно уже была организована. Связи налажены, поставщики разобраны. Аккуратные склады, лавки, пристани разных наций заполняли берега. Купцы заселяли города, рассылая приказчиков по деревням вращались деньги, заключались контракты. И тут появляется попаданец с амбициями английского короля: "Подай ему Индию". Тем не менее, Тропинин старался не падать духом. Он был авантюристом, иначе не оказался бы на борту реплики в бушующем море, что и отправило его в путешествие по времени. Как и всякий авантюрист, он поначалу недооценивал реальность, но в конце концов всё же умел находить решения. Сопровождаемый местными новобранцами, он предпринял серию путешествий по окрестностям банки базара. Разговаривал через Раша с селянами, осматривал хлопковые поля, затопленные рисовые чеки, плантации индиго, похожие на заросли акации, высокие джутовые насаждения и дикие бамбуковые рощи. Прикидывал, что можно с выгоды экспортировать, перерабатывать. Инвентаризация принесла некоторые плоды. Однажды Лёшка заметил у бенгальцев поделки из очень лёгкого материала, который его заинтересовал. Это шола, пояснили местные. Их покупают малкары для изготовления украшений на свадьбу. Покажите, где она растёт. Шола оказалась болотной травой толщиной с тростник или бамбук, но в отличие от них имела стебель пористой структуры, а не полый. При высыхании материал сохранял размеры, но становился лёгким, как пробка. Отличная основа для композитов, произнёс Тропенин, сминая пальцами образец. Это слово прозвучало под индийским небом впервые. Лёшкин бдливый ум сразу же нашёл с полдюжинной областей, где можно с успехом применить шолу. Спасательные жилеты, утепляющие, герметизирующие или амортизирующие прокладки, упаковка, наполнитель для стройматериалов. А если подвергнуть шолу пиролизу, возможно, получится хороший уголь для фильтров. Мы закупим сколько сможем, решил он. Но не станем задирать цены. Это не тот товар, который приносит большой доход, и мне он нужен скорее для научных целей. И, кстати, Раш, хорошо бы достать побеги этих растений, а лучше семена. Кроме шолы из местной экзотики Тропини набратил внимание на крокодилов. Вернее, его внимание обратили местные жители. Крокодилов водилось вокруг целых 3 видов: морской, речной и болотный. Научных названий для них ещё не придумали. Морско часто гостил в крупных реках, в том числе возле банки базара. Он был огромен и походил на того классического монстра, которого рисовали в детских книжках, глотающим солнце или непослушных пионеров. Эта рептилия представляла опасность только на кромке берега или в воде. Речной крокодил был крупным, но редко попадался на глаза. Селянам же особенно докучала болотная разновидность, которая хоть и была поменьше двух других, славилась тем, что выходила далеко на сушу, пробираясь по орыкам, каналам, мелким ручьям, рисовым чекам, а то и прямо по земле. Болотный крокодил воспринимал людей как разновидность дичи, хотя чаще от него страдали куры и другая домашняя живность, что раздражало селян не меньше. Когда они убили одного такого хищника, Тропинин как раз оказался поблизости и привлеченный гвалтом подошел к толпе. Увидев мертвую рептилию метров двух с половиной в длину, он вдруг подумал, что кожа крокодилов по какой-то причине еще не вошла в обиход цивилизованных стран. Во всяком случае, она не являлась предметом торговли, если не считать чучел. Но на чучела чаще отлавливали небольших особей. Вероятно, чтобы поставить на полку, на шкаф. А вот сумки, ремешки, перчатки и прочую галантерею пока производили из обычных шкур. Тропинин задумался, а каков мог быть рынок таких изделий? И сумки и ремни пока что имели исключительно утилитарное назначение. С ними не выходили в свет, не красовались на балах или фуршетах. Однако всё стоит испробовать, ведь спрос можно в конце концов и создать. Никогда не знаешь, какая идея попадёт в десятку. Переведите им, что я заплачу 10 рупий за шкуру, если они снимут её крупными кусками и освободят от мяса и жил, Раш перевёл. Нам потребуется соль для консервации, заметил Тропинин на обратном пути. А там посмотрим, не найдётся ли в Виктории хороший скорняк. На всяком парусном корабле имелся запас соли на тот случай, если нужда заставит заготавливать рыбу, пингвинов, бакланов, тюленей или сухопутное мясо в диких краях. Однако если взяться за крокодила всерьёз, её потребуется гораздо больше. На соль, разумеется, распространялась монополия британцев, но Тропинин решил, что на другом берегу Хугли он закупит её свободно. Методично работая над планом Б, Тропинин продолжал размышлять, как бы подобрать ключик к британцам. Он раз за разом воспроизводил в памяти разговор с властелином Индии, пытаясь нащупать уязвимое место. И в конце концов нашёл небольшую зацепку. Загадочная девушка из Архангельска. Ну, конечно. Возможно, Гастингс ничего не понимал в михах, но она-то в михах наверняка понимала, а Лостилин Инди к ней был явно не равнодушен, расспроговорился с чужим по сути человеку. Вот только как её разыскать? Трепнин уже понял, что мир белого человека в Бенгалии тесен, а поэтому решил потихоньку прозондировать почву у господ офицеров, но так, чтобы Боже упаси, не показать себя любопытствующим обывателем. Господ офицеров он обнаружил на крыше главной конторы фактории. Попивая кофе, они наблюдали за мушкетерами Эскимальта. Те передвигались по площадке перед дворцом с завязанными глазами. Сперва осторожно, часто пробуя ногами землю, потом всё быстрее. Затем они стали приседать, перекатываться, вскакивать, перебегать с места на место. Ваше национальное развлечение, встретил Тропинин вопросом Шарль. Вроде того катания с горы на санях? Нет, это воинское упражнение, пояснил Тропинин. Они хотят знать местность в условиях плохой видимости. Как раз в это время их товарищи подожгли горшки со смесью селитры и сахара, площадку заволокло белёсым дымом. Не думаю, что это даст преимущество, заметил Хельмут. Можно, конечно, заполнить дымом всё поле и вырезать англичан по одному, но они не дураки и просто отступят, как только завидят дым. Посмотрим, рассеянно ответил Тропинин. Кстати, кто-нибудь может мне рассказать о женщине или девушке из Архангельска? Она должна жить или гостить где-то в этих местах. Хотелось бы разыскать соотечественницу. Я даже не знаю, где этот Архангельск, фыркнул Хельмут. Это на Белом море на севере России, туда издревле ходили корабли Английской Московской компании. Шарль помотал головой. Нет, Алексейс, вы первый русский, которого я увидел в этих краях, сказал он. Помнится, в Капстаде был один то ли русский, то ли поляк, но в Индии, в этот момент тугодумный Хельмут что-то сообразил. Вам стоит обратиться к Хики, сказал он. К Хики? переспросил Тропинин. Да, он ирландец, зовут Джеймс. Это чтобы не спутать с другим хики, местным законником. По профессии помощник корабельного хирурга, если мне не изменяет память. Может вылечить подагру и снабдить вас порошком Джеймс. А кроме того, он владеет небольшим печатным станком. И как он мне сможет помочь? Хики намерены сдавать газету, пояснил Хельмут. А бая демо старается быть в курсе всех здешних сплетений, интриг и любых событий. Если кто и расскажет вам о некой девушке из Архангельска, то только он. Где мне его найти? В тюрьме, в Калькутте. Шутите? Несколько, Хельмут помотал головой. Он сидит за долги вот уже год или два, что не помешало ему приобрести печатный пресс и выпускать объявления на заказ ради выплаты долга. Хороший повод навестить его, кивнул Тропинин. Мне как раз требовалось напечатать рекламу. Вы можете нагрянуть прямо в тюрьму, это не вызовет подозрений, заверил Хельмут. Долговая тюрьма оказалась не таким мрачным местом, как представлял Тропинин. Во всяком случае, не более мрачным, чем его собственная фактория до ремонта. Тюрьма походила на таверну с внутренним двориком и номерами-камерами вдоль галереи. Правда, чтобы попасть внутрь, требовалось пройти через особую комнату с двумя окованными железными полосами дверями. В комнате этой, как и во всей тюрьме, распоряжался человек по имени Стерди, старший охранник, а может, даже и начальник. Во всяком случае, он был европейцем. Получив шиллинг, Стерди охотно впустил посетителя внутрь и провёл к нужной комнате. Харистан там здесь не хуже, чем в Маршалси, заверил охранник по дороге. Ну, если есть чем заплатить, конечно. Можно спокойно уходить по делам, но обязательно возвращаться на ночь, с этим строго. Кормёжка посредством своего обеденного зала у нас нет, всё же не Лондон, и клиентов не так много. Но если есть монета, мы всегда можем послать мальчишку за едой. А нет, так хлеб и вода. На встречу им в патио и на лестницах попадались люди далеко не тюремного вида. Провожатый со всеми здоровался, но ради одних приподнимал похожую на ведро шляпу, а других удостаивал лишь лёгким кивком. Как понял Тропинин из объяснений, тюрьма являлась коммерческим заведением, чем-то вроде знакомого ему по прошлой жизни коллекторского агентства. С той лишь разницей, что здешним коллекторам не требовалось бегать за должниками и терроризировать их телефонными звонками. Те сидели под присмотром, отсортированные по степени платежеспособности, и целыми днями думали, как выплатить долг. Некоторые комнаты были забиты до отказа бедняками точно на члежке. Выйти оттуда даже на отхожий промысел позволялось только под залог. Другие скорее походили на места заключения членов королевской семьи, придныто роскоши изысканнeй кушанья, любой каприз за ваши деньги. Если же комнаты по какой-то причине пустовали, то хозяин сдавал их обычным постояльцам, которых, что характерно, соседство с аристократами ничуть не трогало. Мистер Хикки непростой человек, сообщил между делом провожатый. Одним словом, ирландец Разругался на медне с законником, и теперь его интересы некому защищать. Так что, боюсь, он у нас поселился надолго. Дверь оказалась незапертой. Астерди не счел нужным дожидаться ответа и вошел сразу, едва стукнув кольцом. Посреди комнаты стоял пресс, вроде того, у какого на иллюстрациях изображали первопечатника Федорова. Вдоль стены расположился шкаф с ящичками, полными литер. Единственный обитатель, рыжеволосый мужчина лет сорока, лежал в одежде на соломенном тюфяке и смотрел в потолок. На вошедших он сперва даже не обратил внимания, но, скосив глаза и приметив нового посетителя, сразу же вскочил на ноги. Подбежал, остановился в метре, внимательно изучая гостя. На тюремщика даже не взглянул. «Мне нужно напечатать рекламу», — Тропинин протянул заключенному листок с набросками к объявлению. «Скажем так». Уважаемая российская компания собирается расширять свои дела в Индии, ищет образованных работников, торговых партнёров, что-нибудь в этом духе. Тропинин не собирался расширять дела. Уже нынешние масштабы проели огромную дыру в его бюджете, но он желал пустить волну слухов. Дитя XXI века узнал силу прессы. Сделаем, ирландец небрежно бросил листок поверх стопки исписанной бумаги. Я вижу, вы договоритесь, сказал провожатый и вышел. Не вздумай подслушивать под дверью, Штарди, крикнул в догонку Хикки. Он быстро успокоился, показал рукой на табурет, сколоченный явно из старых корабельных досок. На рёбрах виднелись потёртости от верёвок. Чёрт бы с садамитой банье, загнали меня в эту тюрьму. Ну дайте мне только выйти. Собираетесь начать войну с ростовщиками? стараясь скрыть сарказм, произнёс Тропинин. Моё оружие слово. Я буду издавать газету. «Наслышан». «Вот как?» — обитатель комнаты посмотрел на гостя с подозрением. «Да, и в связи с этим у меня к вам ещё одно дело. Деликатного, так сказать, свойства. Впрочем, я готов хорошо заплатить, что, безусловно, приблизит ваше освобождение. Сколько вы задолжали?» «Четыре тысячи. Но, послушайте, я не собираюсь их отдавать». Лучше потрачу на хорошего адвоката, а не на эту бездарность, носящую одно со мной имя. Ведь плёвое дело доказать, что садомиты всё получили сполна, да ещё сами остались должны, но законникам только дай волю покопаться в ваших карманах. Однако мне хотелось бы обойтись без лишних ушей, заметил Тропинин. "Стерне!" крикнул Хикки. "Принеси нам чего-нибудь выпить". "У меня есть с собой отличный виски", сказал Тропинин, доставая из потайного кармана бутылку. "Виски?" — О, да. Не какое-нибудь местное пойло. Отличный продукт. Пять лет выдержки в бочках из-под андалузского хереса или шерри, если по-вашему. Но закуска не помешает. «Стерди — Стерди! — ряфнул ирландец. Охранник появился в дверях, Тропинин протянул ему крону. — Любезный, принесите нам покушать, по своему усмотрению. Подойдёт сыр, фрукты, зелень. Мясо — Мясо? — с готовностью спросил стражник, пряча монету на поясе. Только если прямо с жаровни. Бога ради, ничего простывшего, пролежавшего целый день на жаре. Едва стерди вышел, Тропинин откупорил бутылку и разлил по двум глиняным стаканам, которые оказались у заключённого под рукой, как раз на такой случай. Пока нас не подслушивают, я хочу вас спросить о главном, произнёс полуголоса Тропинин. Они коснулись боками стаканчиков и сделали поглотку. Мистер Гастингс, когда он путешествовал на корабле в Индию, встретил одну особу девушку. Всё, что я о ней знаю, она из Архангельска, и мне бы хотелось узнать имя, а лучше адрес, по которому эту даму можно найти, если она, конечно, ещё в Индии. Что ж, господин Тропенин, ухмыльнулся ирландец и быстро прикончил выпивку. Я не возьму с вас и пенни за такой пустяк. Вот как «Да, вашу девушку зовут Баронесса Имхофф, и она любовница Гастингса. Вернее, была любовницей до последнего времени. Сейчас ее зовут Миссис Гастингс». Хики хихикнул. «Видимо, от удовольствия видеть физиономию Тропинина. Некоторое время тут и правда находился в замешательстве, но не от неожиданного попадания в десятку. Он перебирал в уме русские фамилии и размышлял, какую из них европейцы смогли так извратить». Имхофф. «Это не совсем русское имя», — заметил он наконец и на всякий случай разлил еще по одной. «К тому же, насколько я знаю, в Архангельске никогда не водилось баронов. Хотя, конечно, туда могли сослать кого-нибудь во времена Елизаветы». «Возможно, все куда проще», — рассмеялся Хикки. «Ведь она была замужем за бароном немецким. Ее имя в девичестве — Шапусе. И не пытайтесь вспомнить такое среди родов вашего Архангельска. Это французское имя». «Час от часу не легче». Тем не менее, она утверждала, что родилась на севере, в Архангельске. Возможно, чтобы придать себе некоторую загадочность. А может, и правда, ее родители находились там в плену после недавней войны». «Семилетний?» Ирландец начал загибать пальцы, потом пожал плечами. «Смотря как считать. Но, в общем, возраст подходит». «Хорошо. А что же барон?» «А он продал жену Гастингсу за десять тысяч рупий», — торжественно провозгласил Хики. «Каков прохвост, а?» Кажется, ирланцу доставляло наслаждение перебирать грязное бельё местной знати. Из него определённо должен получиться отличный газетчик. Продал? Ну, сделка не являлась столь откровенной, скажем так. Барон получил богатый заказ от компании. Он ведь художник. Я смотрю, вы смогли много узнать о закулисных играх, находясь в долговой тюрьме, с искренним уважением заметил Тропинин. Что же будет, когда вас освободят? А, поверьте, мистер Тропинин, Хики вскочил и стал нарезать по комнате круги, точно акула в предвкушении добычи. Мало никому не покажется. Это змеиное кубло. Ему удалось выставить отсюда беднягу Болца, не дав ему даже выпустить пробный номер, но от меня они обломают зубы. Между тем дела потихоньку двигались. Мамон искал товар для Ибрагима, а заодно помогал людям Тропинина разобраться в качестве местных зелий вроде опиума или бителя. Другие тоже не сидели сложа руки. Храмцов с Низиваем занимался тканями и красителями в датских владениях. Яшка со слоном отправились во владения голландские, а Горды Марины рыскали в поисках крокодиловой кожи и прочей экзотики по английскому делу. Сам Лёшка посещал текстильные фабрики, потому что хоть и знал этот вопрос в теории, на практике выявилось множество мелочей, которые он обязательно упустил бы. Неожиданную популярность среди бенгальцев получил Растрига. По поручению Тропинина он, быстро освоив язык, стал изучать местную жизнь. Но если Лёшка имел в виду экономические возможности, товары, рынки и всё в таком духе, то Растрига сосредоточился на мировоззренческих аспектах. Теперь его звали не иначе как Шри Растрига, а желающие поговорить с мудрецом стекались в факторию со всех окрестных земель. Популярность его, возможно, объяснялась тем, что Растрига не навязывал местным свою версию христианства, а просто рассказывал поучительные истории, черпая их частью из Библии, частью из книг, а частью из собственного опыта. Бенгальцы слушали беглого монаха с большим почтением. Некоторые его идеи хорошо накладывались на местные суеверия. Другие были внове, но не отпугивали категоричностью, подобно проповедям монахов католических орденов. Раздражённый толпами посетителей, которые умудрялись просачиваться даже сквозь охрану, Тропинин выселил Растригу на площадь, где для него соорудили особый шатёр, чтобы он мог принимать людей за пределами дворца. Между прочим, они начали приносить ему подношения, еду, деньги и то, что тропинин определил как сувениры. Поставили полочку с благовониями, понатыкали всюду каких-то букетиков, среди посетителей, жаждущих просветления, преобладали женщины. Так он, глядишь, создаст собственную религию, заметил Лёшка. Или хотя бы обзаведётся гаремом. Банки-базар находился в подвешенном положении вплоть до Нового года. Британские власти делали вид, что не замечают подселенцев. Конкурентами маленькую колонию назвать было сложно, но и прежних угроз не отзывали. Видимо, выжидали удобного случая для окончательного решения. К январю, однако, ситуация резко качнулась и качнулась не в пользу англичан. Из Бомбея пришли слухи о крупном поражении их армии. Глаза Шарля зажглись мрачным торжеством. «Генерал Махаджи разбил англичан при Вадгаоне», — объявил он, выслушав давнего знакомца из Гаретти. «Окружил их полки, точно Армении римлян Вара в Тевтобурском лесу! Вот это победа! Мы должны обязательно отметить ее, Алексис!» Маратхи на тот момент считались союзниками французов, поэтому торжество Шарля понять было можно. Тот же знакомец принёс номер франкоязычной Лейденской газеты со статьёй о поражении британцев в Америке. Этот выпуск французы искупили большим числом, а возможно, допечатали тираж сами и распространяли в колониях как пропагандистский материал, исходящий от независимого источника. Сам Тропинин, зная доподлинно, что Британия вскоре все равно покорит Индию, весь тем не особенно радовался. Но поляну, что называется, раскатал, а за выпивкой и шашлыком раздумывал, как можно воспользоваться временным ослаблением англичан в регионе. Не то чтобы силы достопочтенной компании иссякли, но все же им стало не до маленькой русской колонии. А для простых людей слух о поражении стал очередным знаком высших сил. Всё больше бенгальцев из-под контрольных британцам селений ослушивались запретов, приходили на торги в Банки-базар, а в самом лагере англичан подняли голову конкуренты к Гастингсу. Следовало ковать железо, пока горячо. Словом, шашлыки, господа, у нас называют не только блюдо, которое мы с вами имеем удовольствие вкушать, сказал Тропинин, поедая сочный кусочек свинины. Но и самоё мероприятие, на котором его употребляют, обычно это разновидность пикника для друзей, иногда совмещённого с охотой или рыбалкой, но всё же в основе ритуала приготовление мяса и вольные разговоры, обычно начинающиеся со споров о том, как правильно его мариновать. Костёр поэтому является важнейшим атрибутом мероприятия. Как и вино, заметил Шар. Местное молодое вино, кажется, его делали португальцы, они потребляли без всякой меры точно мушкетёры в романах Дюма. Верно, согласился Тропинин. Конечно, шашлыки хорошо устраивать весной или осенью, и костёр и вино, которые суть вещи, дарующие тепло, холодными вечерами придают посиделкам особый уют, а не только лишь служат один для приготовления пищи, а второе для поднятия настроения. Но в дельте даже зима не приносит особой свежести. Овэ поддержал Шарль и отсалютовал кружкой. Да, к сожалению, Тропинин вернул салют. Вы что-нибудь слышали о семье Шапуссе Шарль? Шапуссе? Удивился тот не столько имени, сколько рискомо повороту в разговоре. Мне сказали, это французское имя. Так и есть. В девичестве так звали жену Гастингса, пояснил Тропинин. Анна Мария Апалония Шапуссе. Именно она, вроде бы, и родилась в Архангельске. Мрианна, француз пожал плечами. Вот уж не когда не подумал бы. И вообще, тут все полагали, будто она родом из немецких княжеств, но это скорее из-за барона Имхофа, её прежнего мужа. Я слышал о неких Шапусе, которые бежали из Франции в Нюрнберг после того, как король Солнце отменил Нантский эдикт, сказал Хельмут и посмотрел на Шарля, но тот и ухом не повёл. Возможно, она из этой семьи, однако, Архангельск, как я уже говорил, я прежде даже не слышал о нём. «Жаль», — вздохнул Тропинин, — «я надеялся, что девушка с севера знает толк в мехах, и через это хотел найти ключик к ларцу с индийскими сокровищами». «Ну», — рассмеялся Шарль, — «в мехах разбираются не только те, кто их добывают, и даже не столько они. Насколько я знаю Марианну, она обойдет любого в спорах о предметах роскоши, будь то дорогие ткани, жемчуга или алмазы». Он сделал паузу, во время которой выдал целую кружку вина, затем вытер рукавом рот. — Скажу больше, Алексис. Марианна способна устроить войну ради малейшей прихоти, и Гастингс ей возразить не посмеет. — А где она обитает? — Не в форте же, среди солдатни. — Она вполне могла бы устроиться и в форте, — сказал Шарль. — Но у Гастингсов нет проблем с недвижимостью. — Я слышал, губернатор заполучил имение старого Клаева Бурракотти в Дум-Думе, — припомнил Хельмут. «Дум -дум, — Дум-Дум, — Тропинин наморчил лоб. — Что-то знакомое... Кажется, так называлась какая-то особенная пуля? Никогда о таком не слышал, пожал плечами Хельмут. Наш Дум-дум это область к северу от Калькутты, кстати, не так далеко отсюда. Но вряд ли старый хрыч будет держать прекрасную леди так далеко от гарнизона. Это небезопасно. Душители, дезертиры, тигры, крокодилы. Скорее вы найдёте Мрианну в превосходном Бельведерхаус в Липуре, сказал Шарль. Это южные предгорья Калькутты. Великий мир Джафар подарил особняк Гастингсу, когда тот ещё не был губернатором. Пожалуй, он выглядит побогаче развалин в Дум-Думе, да и этого вашего дворца с двухглавым орлом. Через 3 дня во время совещания, посвящённому ремонту Шхун, Шарль позвал Тропинина на палубу и показал ему Марию Гастингс или Марианну, как здесь её все называли. Она совершала небольшое путешествие по Хугли на лодке, украшенной лентами и носовой фигурой головой слона, вырезанной из дерева. Возможно, то был Ганеша, местное божество, а возможно, обычное украшение. Хотя дама находилась под навесом, дав добавок закрывалась зонтом, Тропинину удалось разглядеть светлые, почти рыжие волосы и кожу, сохранившую белизну, несмотря на долгое пребывание под солнцем южных широт. Тёмные спины гребцов, смуглые лица солдат и охраны только подчёркивали разницу. Марианна на фоне свиты и правда походила на северянку. Куда она направилась, как вы полагаете, Шарль? Скорее всего, в цензуру? К голландцам, удивился Тропенин. Гастингс дружны с Россом, это директор голландской фактории. В этом нет ничего удивительного. Европейские губернаторы постоянно гостят друг у друга. До тех пор, пока не приходит время сажать друзей под арест, как беднягу шевалье. Тропинин вздохнул. В некотором роде он тоже был европейским губернатором, маленьким европейским губернатором, но его пока никто в гости не зазывал. У нас есть что-нибудь из России, спросил Тропинин своего капитана. Под Россией он понимал европейскую часть. Все сапоги мы уже продали, хмыкнул Яшка. Я не имею в виду товар, какой-нибудь пустячок, диковинка, чтобы подать кое-кому весточку с родины, чтобы узнаваемо было. Посмотрим, сказал Яшка и отправился в казёнку. Через четверть часа он принёс ежемесячное сочинение Императорской академии наук и гравюру с охотским или камчатским пейзажем. На гравюре изображался берег и несколько бревенчатых домов с частью острога. Яшка держал её в капитанской каюте в качестве украшения. Ежемесячные сочинения выглядели слишком потрёпанными для подарка, а вот пейзаж запросто можно было принять за архангельский. Тебе не жалко расставаться с рисунком? Для дела не жалко. Сойдя на берег, Тропинин осмотрел своих мушкетёров, попутчиков и не нашёл никого, кто родился бы западнее Иркутска, разве что Растрига, который упорно скрывал происхождение. Не могли бы вы вытащить на просушку все наши меха, попросил он Хропцова. Все. Именно. Приказчик отдал нужное распоряжение, и вскоре под тень восточной стены дворца его люди выставили полдюжины сундуков. Храмцов снял с пояса ключи, открыл крышки, два его помощника принялись вытаскивать пушнину на свет, вернее, в тень. Помимо собственной добычи калана, речного бобра, чернобурки, здесь были перекупленные у сибирских купцов соболя и доставленный с Чукотки писец. Меха были разобраны по фактуре, цвету, качеству и собраны в связки по 40 штук, как это повелось из дребли. Одной такой связки соболи теоретически как раз хватало на шубу. На практике, правда, уходило немного больше, то ли зверь со временем измельчал, то ли люди подросли. Но Марианна выглядела женщиной хрупкой даже по британским меркам. 40 в самый раз будет, решил Тропинин. Что-то пришлось забраковать, хотя брака оказалось не так много. Всё же в Виктории научились выделывать сырые шкуры довольно качественно, а перед плаванием пушнину переложили пропаренным и высушенным мхом, оставив много пространства для тока воздуха. В пути её часто проветривали, а убирали только во время штормов или дождей. И всё же часть мехов потеряла товарный вид. При такой влажности и жаре это было неудивительно. Можно было справиться с чем-то одним, но не с обеими напастями разом. «Соболь, Писец и Чернобурка», — отобрал Тропинин три лучших связки. «Не много ли для подарка?» — засомневался Хромцов. «Это инвестиции? Что? Вложения в будущее». Он собирался, насколько это вообще возможно, ошарашить Марианну стоимостью подношения. Все равно особого спроса меха здесь не имели, а до Кантона они могли попросту не дожить. Полагаете, мне стоит доставить презент самому? спросил он у Шарля. Ни в коем случае, ответил тот. Этим вы как бы будете набивать цену подарку. Лучше отправить обычного бенгальца, только одень поприличнее и выделите охрану, а то он может и не дойти, прирежут или придушат. Понятно. Раш, готовьте отряд к выступлению. Я отправлю вас в Калькутту с подношениями Марианне. Раш отправился в дорогу сразу, как только лодка с головой слона проплыла в обратном направлении. На этот раз Тропинин решил не экономить. В конце концов, Краснейд за дешёвые представления предстояла Рашу, взявшему на себя роль посланца. Шкуры были убраны в ларец, который несли на носилках вслед за арендованным паланкином Раша. За ними шествовали слон, два верблюда, лошади, мулы. Животным вести было нечего, кроме сипаев, изображающих охрану. В ларец поверх мехов Тропинин положил картинку и записку. Писать ее пришлось Сафрону, единственному человеку, освоившему каллиграфический почерк. Записка не содержала просьб, просто передавала горячий привет из холодной северной страны. Сорок сибирских соболей смогли умотать британского льва. Вскоре в Банги-Базар прибыл на лодке давешний чиновник и совсем почтением пригласил господина Тропинина на встречу к его превосходительству генерал-губернатору. Вторая встреча оказалась гораздо теплее первой. Властелин Индии был в шёлковой светлой жилетке и коричневом камзоле, но вновь без парика. Он держался свободно и больше не воспринимал Тропинина как авантюриста или проходимца. Встреча проходила не в кабинете, а за чайным столиком в особой комнате для приёмов. Слуги поставили фарфоровые чашки, вазы с печеньем, розетку с мёдом, подали чай и молоко, причём сперва наливали в чашки молоко и только потом разбавляли его чаем. Губернатор поинтересовался здоровьем гостя, здоровьем его людей, спросил, как идёт торговля, вежливо выслушал ответы и наконец перешёл к делу. Полагаю, вас не ввели в заблуждение временные трудности нашей администрации. Несколько Думаю, здесь вы со временем справитесь и с Маратхами, и с французским флотом, и с сэром Френсисом. Хотя часть Америки, как я уже говорил, Британия потеряет. Америка не относится к моей сфере. Пусть об этом болит голова у Клинтона, отмахнулся Гастингс. Что до наших с вами дел, то не думаю, будто Россия полезет в местную политику из-за маленького поселения, но усугублять и без того сложное положение мне действительно не хотелось бы. Однако что вы знаете о том, как отсюда выставили ваших предшественников? Австрийцев, Тропинин пожал плечами. Австрийцев, кивнул Гастингс. Ни нам, ни голландцам не пришлось сделать даже пистолетного выстрела. Небольшое количество золота, нужный шепоток в ухо нужным людям, и великий Могол сам отправил армию на Банги-Базар. «Вас, конечно, больше, чем было тогда австрийцев. Вы где-то подобрали беглых сипаев, этого бедолагу Хельмута и по весу Шарля. Однако даже теперь ваши силы невелики, а любой туземный князь без труда выставит целый полк». «Но вы объявили эти земли собственностью компании», — заметил Тропинин. «Какой же туземный князь полезет в бой за чужие интересы?» «Ха-ха, вы плохо знаете Индию, господин Тропинин. Но я не собираюсь вас запугивать». Он сделал длинную паузу. «У вас нашлись заступники», — сказал Гастингс. «И вот вам мое последнее предложение. Вы уступите нашей компании факторию со всеми строениями и правами за, скажем, пять тысяч фунтов стерлингов» но не монетами и не бумагами банка Англии, а товаром с наших складов. Кроме того, вы получите от компании лицензию на отправку в Калькутту и загрузку здесь товаром одного корабля в год. Предложение Тропинину понравилось. Он уже убедился, что драгоцен лес Индии не даст столь больших оборотов, чтобы и дальше содержать из прибыли факторию. Но для дальнейших планов ему требовалось селитра, прочие приятные мелочи, которые ещё не скоро удастся производить самим. Так что трёму корабля он всегда мог заполнить. Одного корабля Тропинин сделал вид, что не слишком доволен условиями. Я ведь могу продать факторию кому-нибудь ещё из европейцев частному лицу или компаниям или короне, мне без разницы. И получить взамен лучшие условия. Скажем, право на неограниченную свободную торговлю. Тут любой согласится. Во всяком случае, из европейских наместников, датчане, французы, голландцы, их собственные фактории на грани разорения. Зачем бы им покупать ещё одно? Как знать, лишь бы они покрыли своим флагом мои товары. Гастингс усмехнулся. Не забывайте, что вашим кораблям всё равно придётся проходить мимо Форт-Вильям. Для того он здесь и поставлен. Вы не сможете всякий раз пробираться по заливным лугам и болотам. Сегодня для нас законная добыча французский флаг, а завтра положение голландцев или датчан может стать немногим лучше французского. Убедили. Тропинин сделал вид, что сдался. — Но добавьте к договору еще один корабль. Дело в том, что я предпочитаю шхуны, а они не очень велики, как ваши индийцы. — Договорились! — Гастингс ударил ладонью по столику, так что звякнул китайский сервис. — Но общий груз не должен превышать четырехсот длинных тонн. — Пятисот. — Ха-ха! Пусть будет пятьсот! Властилин Индии с помощью колокольчика подозвал слугу, а тот пригласил клерка. Гастингс в нескольких словах обрисовал детали и отдал распоряжение готовить бумаги. Как вам Индия, спросил он, пока клерки скрепили перьями в соседней комнате. Занятная страна, обтекаемо ответил Тропинин. Я давно изучаю местные культуры и языки: персидский и санскрит. Вы знакомы с их литературой? Робин Дранат Тагор тут явно не подходил, да и его Тропинин, честно говоря, не помнил. А кто еще? «Индийских не знаю. А вот из персидских довелось читать Амара Хайяма. В переводе, разумеется». «Амар Хайям? Не припоминаю. Это не тот ученый, что разработал персидский календарь. Кажется, он жил в двенадцатом столетии». «Он сам и, полагаю. Но кроме того, что ученый он еще и поэт, сейчас я постараюсь перевести на английский». Вино запрещено, но есть четыре но, смотря кто, с кем, когда и в меруль пьёт вино. Положив руку на сердце, он больше ничего из хаяма не помнил, но пары строк хватило, чтобы произвести впечатление. "Занятно", Гастингс прищурился. "Надо будет поискать оригинал. Так значит, у вас в России переводят персидскую литературу? Иногда, скорее с ней знакомы в наших американских колониях. Там, знаете ли, витает дух свободы, Отхождение по зыбкой почве восточной литературы Тропинина спас клерк, который наконец-то принес бумаги. Договор на передачу имения, лицензию на торговлю с Индией для двух кораблей с освобождением от всех местных пошлин и сборов, а также ордер на получение товаров из магазинов компании на 5000 фунтов. «Губернатор Гастингс выдал вам разрешение на торговлю?» — удивился Шарль. «Да еще и готов заполнить трюмы товаром? Поверить не могу!» Хо уж поверьте, русские своих не бросают, даже если они не совсем русские. И это заставляет меня перейти к следующему делу. К какому? Мы отправляемся в обратный путь в мае, чтобы зайти в кантон к началу торгового сезона. До этого времени мы плотно займёмся закупками, присмотрим в Сирампуре домик для господина Храмцова, но потом, как вы понимаете, мне больше не потребуется здесь целая армия. Для небольшой резиденции хватит и пары охранников. «Что ж, мы не надеялись прослужить с вами вечность», — Шарль развел руками. «Но я бы хотел пригласить вас в Викторию, с возможностью заняться собственным делом или таким же окладом на должности. А должность, думаю, вам предложат большой выбор. Ваши знания и энергия помогут нам поднять колонию». «Думаю, что, скорее всего, приму предложение», — заверил Шарль. «Хельмут, вы как?» «Нет, нет, я домой», — ответил тот. И всё же подумайте, Хельмут, сказал Лёшка. Время ещё есть.